Бисмарк. Капитан Цурзе Линдеман разглядывал необычное судно, словно рыба прилипала, кружащая в отдалении от авианосца. Странная архитектура угловато-зализанных и прямых плоскостей надстроек, без вырезов и иллюминаторов. Высокая пирамидальная гладкая фок-настройка, точнее уже огрызок. Молодцы, канониры! На вид наш дотягивал до легкого крейсера, но на носу торчала единственная граненая башенка с маленькой пушченкой. Все, что выдавало в нем военный корабль. Кстати, эта арт-установка, живо наводясь на цель и озаряясь факелом выстрелов, оказалась весьма скорострельной и точной, заставив себя зауважать и попрятаться в щели расчета открытых зенитных пулеметов. Корабль плевался еще чем-то малокалиберным, и Линдеман не исключал возможности получить нечто неприятное в смотровую щель рубки. Несколько снарядов звякнули о броню мостика. Неожиданно вспомнил про ушедшего в радиорубку адмирала Лютиенца. Надо же, командующий до сих пор ведет беседы, а именно сейчас надо принимать решение. О, как старика зацепило! И вдруг подумал. Хотя, какой чёрт возьми старик? Он старше меня всего лишь лет на шесть. По последнему докладу главного инженера две ракеты вошли в носовую оконечность. Одна вне цитадели, пополнив разрушение в носовых отсеках. Вторая пробила 145 мм верхнего пояса. Затем переборки и разорвалась у барбета носовой башни. Среди боевого расчёта есть раненый и один убитый. Орудия и механизмы почти не пострадали, но с испугу матросы затопили погреба. Что интересно, башня после встряски стала вращаться в горизонтальной плоскости, но пока не откачают воду из-под башенных отсеков, орудия стрелять не могли. Еще одной неожиданной неприятностью стал взрыв снаряда в стволе башни Бруно. Глядя на куций обрубок с рваными краями, Линдеман прикидывал – что можно стать на параллельный курс с английским кораблем и расстреливать его из пяти стволов. Один Бруновский и четыре с Цезаря и Доры. Минусом этой позиции была бортовая качка и, как следствие, менее точный огонь. Если же следовать прежним курсам на волну, то можно было задействовать и вспомогательную артиллерию правого борта. Но постепенно дистанция до англичанина увеличится. Очевидный компромисс. Крик сигнальщика, что неприятельский корабль потерял ход, отбросил все сомнения. курс 45 Огонь главным и вспомогательным беглый. Линкор заметно выравнивался на волну. Башни повели тяжелыми стволами, выбирая всего лишь на 10 градусов правее. Гер -капитан», — доложил наблюдатель с правого крыла мостика. «Они бросают корабль». «Неужели?» «Что там? Показывай». Линдеман поднял бинокль. «На полрумба вправо», — подсказал матрос. «Ага, вижу». «Словно игрушки детские», — проговорил в свою очередь поднявший бинокль Ганс Ельс. «Геркапитан», — снова подал голос наблюдатель. «Этот их нелепый корабль. По-моему, они хотят заняться спасением этих несчастных». «Да, пожалуй». Линдеман, не отрываясь от окуляров, бросил помощнику. «Ганс, пусть передадут международным, что мы не будем открывать огонь по спасателю!» И тут же сообразив. «Стоп! Возможно, мы им повредили антенны?» Старпом кивнул, понимая. «Отморгать ратьером?» «Да». Едва помощник отошел, как его место занял внезапно появившийся командующий. Топотню и появление адмирала при определенных условиях можно было услышать, включая и шарканье младших офицеров при отдании воинской чести, но мостик линкора во время боя представлял собой весьма шумное место. Поэтому Линдеман, увидев боковым зрением знакомый силуэт, от неожиданности непроизвольно вздрогнул. А уже секундой позже докладывал о тактической расстановке сил и состоянии корабля, пытаясь определить настроение адмирала. У того лицо было словно камень хотя по опустившимся уголкам рта и глаз можно было догадаться о каких-то далеко не радужных новостях или мыслях. В это время уже громыхали разнокалиберные орудия вспомогательной артиллерии, вгоняя в горящий авианосец снаряд за снарядом. Адмирал, выслушав Линдемана, до сих пор не промолвил ни слова. Протянув руку, молча потребовал бинокль. Стоял и внимательно разглядывал корабли противника, что-то тихо бормоча, а может, просто шевеля губами. Наконец, подобился задать вопрос. «Капитан Сурзе я так понял, что вот тот корабль, эсминец вроде бы, вы не обстреливаете из-за негласного кодекса не трогать суда, занимающиеся спасением тонущих моряков?» «Так точно, господин адмирал?» Линдеман не знал, каким решением пришел адмирал после разговоров с англичанами по радио. Зная жесткий характер командующего, его принципиальные взгляды и упрямство, положение британцев может оказаться весьма незавидным. Меньше всего сейчас Линдеману хотелось нарушать свое слово и открывать огонь по беззащитно болтающемуся на волнах кораблю. Однако Лютиенс лишь сухо кивнул, снова подняв бинокль. «Ведем огонь еще десять минут, а потом уходим». «Знаете, Эрнст, я склонен поверить в то, что мы каким-то неведомым образом попали в будущее. И в данный момент наше положение весьма неопределенное. Нам предлагали выход из боя и компромиссное решение, Кстати, не без участия нынешнего правительства Германии. Но мы тут основательно набедокурили». Адмирал невесело усмехнулся. И, я так понял, англичане рассверепели. Мы нанесли сильный удар по престижу этих чистолюбцев. Нас случайно не хотят ввести в заблуждение? Засомневался Линдеман, бросив полголоса. Бред какой-то. Адмирал молчал. С минуту, три, пять. Линдеман весь напрягся, ожидая жажды информации и думая, ну когда же он разродится. Почему же он молчит? Да, бред. Но даже для английских хитростей слишком это все чересчур. В общем, условия изменились. Связь внезапно прервалась, но и они сказали достаточно. лютин снова надолго замолчал. Видимо, его продолжали терзать какие-то сомнения. В это время на авианосце прогремел сильный взрыв. Все резко повернулись и завороженно замерли, ожидая, когда рассеется облако дыма. Ветер быстро прояснил обстановку. Поверженный корабль основательно просел на корму и продолжал увеличивать дифферент. Эрнст. Линдеман удивился. Второй раз за неполные десять минут Лютиенс, всегда придерживающийся строгих уставных взаимоотношений, назвал его «по имени». Выдержав секундную паузу, адмирал, видимо, проскочив в мыслях через сотни умозаключений, выдал. «Решение принято. Прикажите выходить из боя?» «Какое решение? Может, все-таки объясните, что происходит?» «Что нам выдвинули англичане?» «Капитан, даже если бы мы не потопили эту посудину», лютенс указал рукой в сторону авианосца. «У нас было два выхода». Либо потерять честь, либо умереть. Я услышал много неприятных вещей. Если повезет, у нас будет время и поговорить, и обсудить многие из них. Возможно, во всем происходящем есть какой-то смысл. Знать бы какой. А пока я под страхом смерти приказал радистам помалкивать и выставил пост автоматчиков у радиорубки». В рубку явился старшина штурманской боевой части с охапкой свернутых в рулоны карт, вытянувшись перед офицерами. Лютиен кивнул ему, указав командиру корабля. «Пойдемте к штурманскому столику. Нам надо обсудить дальнейшие наши действия и проложить новый курс».